"Но что это за ребенок?» – задумчиво говорила Олимпио. И еще старая крестьянка говорила мне, что их преследует не сам герцог Медины, а его управляющий. "Это можно объяснить таким образом", сказал Маркиз. "Плот управляющий для большего успеха взял себе имя и титул герцога Медины". "Но мне тоже кажется невероятным то обстоятельство, которое заставляет тебя сомневаться, Олимпио». Клод был так вежлив и так убежден в невинности девушки, что не хотел ни назвать, ни выговорить это обстоятельство, которое в нем породило сомнение. Не сомневайтесь, это точно они, сказал Филипп. Мы должны немедленно ехать на поиски, а то будет поздно. Слова словам Филиппа произвели желаемое действие на его друзей. Олимпио был убежден, что староста и его дочь попали в руки злодей герцога и надо скорее вырвать их. Рассказ же о ребенке Олимпио приписал красноречию матроса. Валентина очень обрадовался, когда ему сказали, что они немедленно едут в путь. Он даже забыл о сне. Верный слуга проворно стал укладывать вещи и седлать лошадей, распевая веселую песенку. Олимп, который рассчитался с хозяином, был очень обрадован преданности слуги и предложил ему награду несколько золотых. Но Валентина отказался, взяв только деньги, потраченные им в таверне на угощение матросов, чтобы в другой раз было чем угостить нужных людей. "Ты добрый, честный малый", сказал Олимпу. Через несколько минут наши друзья были уже в дороге. Ни в Нанте, ни в Бресте, они не могли добиться никакого толку и узнать что-либо о картине и его дочери. В Шербурге им сказали, что корабль герцога Медины несколько недель или даже месяцев тому назад закупал в доках уголь, которого ему не хватало, но никто не мог сказать, куда он потом отправился. Предполагали, что корабль поплыл в Англию. Однако Валентина сумел узнать от одного матроса, что корабль называется Ла Флеха Стрела, и стал настойчиво расспрашивать: "Не видел ли кто эту самую Стрелу?" Но все поиски были напрасны, и мы нигде не сказали ничего нового. Продолжая свой путь, наши путешественники через скале отправились в Англию. С каждым днём Надежда отыскать старика делалась все несбыточнее. Казалось, след их совершенно исчез. Прибыв в Дор, они перевезли лошадей пароходом на материк и поспешили отправиться в Лондон, справедливо предполагая, что там герцог будет всего безопаснее со своей добычей. В Лондоне и всего труднее разыскать его, тем более что никто из наших друзей не знал его настоящего имени. Путешественники сняли великолепную квартиру на Оксфордской улице и чувствуя, что им придется долго прожить в Лондоне, обзавелись полным хозяйством. Валентина очень подружился с хозяйкой дома и старался выучиться у нее говорить по-английски. Он оказался очень способным малым и скоро стал объясняться на этом языке, что всех очень забавляло. Валентина была отличным слугой, и наши друзья были им очень довольны. никогда не унывающий, он был вполне убежден, что рано или поздно они отыщут Синдёру и ее отца. Вскоре после их приезда в Лондон Линзурия были назначены большие конные скачки, на которые съезжалась вся знать. Маркиз и Филиппа решили ехать на скачки не ради удовольствия, а чтобы осмотреть трибуны. Склодно надеялся напасть там на след герцога В этот же день было назначено представление в театре Мажестик, и друзья разделились, чтобы можно было наблюдать и в театре, и на скачках. Валентина остался дома, но просил позволения отлучиться ненадолго, чтобы расспросить кое-кого об их общем деле. Конечно, он получил и позволение, и кошелек с золотом. Мы увидим, что он имел успех в этот вечер. Он ходил по Сити, затем отправился к докам. С удивительным терпением расспрашивал повсюду об испанском корабле Стрела. Но, отчаявшись узнать что-нибудь достоверное и рассуждая, что счастье не всегда дается, он уже хотел вернуться домой, чтобы приготовить ужин своим господам. И вдруг он увидел в одном из доков испанское судно. у него ещё довольно времени, чтобы успеть поговорить с матросами, рассуждал он, отправляясь осматривать трехмачтовое судно. Хотя уже начинает смеркаться, но можно еще наверстать пропавшее даром время. Валентина получил позволение войти на корабль. Поговорив со штурманом об Испании, Валентино спросил у него, стоят ли в настоящее время в Лондоне другие испанские корабли. Штурман отвечал, что их здесь довольно много. Мы даже видели стоящий в гавани испанский пароход, отвечал матрос. Испанский пароход? А где он стоит? В близ Саутенда, отвечал матрос. Не знаете ли вы, как он называется? Нет, не знаю. Он, кажется, будет зимовать в Лондоне. Валентина поблагодарил старого матроса за компанию и поспешил домой, дав себе обещание не говорить ни слова о своем новом открытии, но при первом удобном случае хорошенько разузнать самому обо всем слышанном сегодня. Вратясь домой, он нашел дона Агуада в кабинете. Скоро пришли маркиз и итальянец. Клод де Монталон был взволнован, а Филиппо не мог ничего взять в рот за ужином. Когда Валентина вышел, Олимпио не выдержал. "Говорите скорее", воскликнул он. "С вами что-то случилось? Ты ничего не узнал о старости его дочери?" спросил его Маркиз. "Нет, я надеялся на вас", отвечал Олимпио. «Черт возьми", досадовал Филиппа. "Но мы не можем сообщить тебе ничего приятного".